Путь к достижению консенсуса В принципе номер 13 говорится о важном процессе под названием Немаваси. Его суть – принимай решение, не торопясь, на основе консенсуса, взвесив все возможные варианты, внедряя его немедли. Этот процесс часто определяет тактику нижестоящих сотрудников. Они добиваются консенсуса, разрабатывая предложение и распространяя его на утверждение руководством. В процессе Немаваси вносит вклад множество людей, и это ведет к достижению консенсуса. К тому моменту, когда предложение официально предлагается для одобрения на высшем уровне, решение уже принято. Единое мнение уже сложилось и заключительное совещание является простой формальностью. Хотя в «Тойоте» такой процесс является типичным, есть много разных путей достижения консенсуса. Если решение касается поставщиков или иных сторон, требуется и их участие. Так, в 2002 году «Тойоте» стало известно, что планируемое широкомасштабное строительство рядом с испытательным полигоном в Аризоне, в будущем поставит под угрозу водоснабжение всех прилегающих территорий. «Тойота» подала судебный иск, чтобы остановить работы, и создала гражданский комитет для противодействия осуществлению этого плана. Но вместо того, чтобы занять антагонистическую позицию, «Тойота» постаралась добиться консенсуса всех заинтересованных сторон, В конце концов, строители согласились выделить 200 акров земли и несколько миллионов долларов на развитие инфраструктуры, которая требовалась для восполнения расхода грунтовых вод. Практически получалось, что они компенсируют каждый галлон использованной воды покупкой галлона воды для пополнения водоносного слоя. Тойоте удалось разрешить конфликт путем консенсуса и добиться соглашения на взаимовыгодных условиях. С точки зрения юриста, это весьма редкая ситуация. Теперь давайте переведем такую модель поведения в сферу повседневного бизнеса. Считается, что все, кто работает в компании, являются единой командой. Нет никакого смысла противодействовать друг другу. И все же наиболее распространенной проблемой в крупных корпорациях является так называемый феномен печной трубы. Многочисленные группы сидят, каждая в своей комнате, беспокоятся в первую очередь о собственном удобстве, не думая о том, что дым из их трубы мешает соседям. Такими группами могут быть функциональные подразделения, например, отдел снабжения, бухгалтерия, конструкторское бюро и производство. Либо речь может идти о группах, которые занимаются внедрением нового программного обеспечения, либо даже внедрением бережливого производства. Часто эти группы действуют так, словно добиваются, чтобы все ресурсы поступили в их распоряжение, и последнее слово при принятии решений было за ними. Они стремятся выиграть любой ценой, даже в ущерб другим. В «Тойоте» ситуация иная. Тот же подход, который использовался для достижения консенсуса с местными властями и населением в Аризоне, применяется изо дня в день для того, чтобы добиться заинтересованного участия и согласия всех, кто работает в организации. Это не значит, что все стороны получат то, что они хотят, но их мнения обязательно выслушают и учтут. Существует... Множество разнообразных методов принятия решений, которые применяются в «Тойоте» в различных ситуациях. Начиная с решений, которые принимаются менеджером в одностороннем порядке и заканчивая решениями на основе группового консенсуса. Причем группа обладает полномочиями на последующее внедрение такого решения. Оптимальным в «Тойоте» считается консенсус группы, при утверждении руководством. При этом руководство сохраняет за собой право принять собственное решение и известить о нем группу. Однако это делается лишь в том случае, если группа испытывает трудности с достижением консенсуса или если нужно принять срочное решение. Основной принцип – вовлечение в процесс принятия решения максимально широкого круга лиц. Разумеется, для конкретной ситуации. Одним из примеров процесса Немаваси является широкое обсуждение идей на ранних этапах разработки. Еще до того, как определится внешний облик будущего автомобиля, в Тойоте ведется огромная работа. Идет рассмотрение самых разных конструктивных решений и обсуждение возможных вопросов, касающихся разработки и производства. Каждое конструктивное решение анализируется до мелочей и контрмеры прорабатываются заранее с помощью эскизных чертежей. Эскизные чертежи представляют собой схемы, на которых обозначены возможные проблемы и альтернативные решения. Когда фаза эскизных чертежей завершается, чертежи, которые созданы всеми техническими и конструкторскими отделами, собирают вместе в папке под названием «К4». Так сокращают японское слово, которое означает «структурный план», то есть совокупность эскизных чертежей, определяющих конструкцию автомобиля и взаимосвязь отдельных составляющих. Одним из способов обучения начинающих инженеров подходу консенсуса является «Проект для новичков». Новичку поручается очень сложный проект, к которому он заведомо не подготовлен и который не может выполнить самостоятельно. Например, один американский инженер, специалист по штамповке, получил в первый год работы задание спроектировать контрольную оснастку. Это сложное устройство, которое зажимает панель кузова в контрольных точках и проверяет точность размеров. Инженерам, которые занимаются штамповкой, обычно приходится осваивать использование этого приспособления, но не заниматься его разработкой. Тот, кто занимается его разработкой, должен понимать конструкцию деталей и знать важнейшие точки, определяющие ее качество. Ему придется спроектировать весьма сложное устройство практически с нуля. Молодой американский специалист по штамповке не имел ни малейшего представления, с чего начать. Никто не дал ему никаких руководств и справочников. Он долго ломал голову и, в конце концов, начал задавать вопросы. Для того, чтобы задать все необходимые вопросы, ему пришлось общаться со множеством инженеров из разных отделов. Отдела проектирования кузова, отдела качества, отдела снабжения. По ходу дела... Он узнал много нового о качестве и проектировании. Он также познакомился с людьми, которым продолжал обращаться в дальнейшем долгие годы. Такое задание заставило его на собственном опыте понять, что такое подход Немаваси.